Люська потерялась. В сентябре, когда мы приезжали, чтобы получить свидетельство на нашу крымскую собственность, а также вступить во владение долгожданным хозяйством, к нам прибился котенок. Вернее, юная кошечка. Хорошая такая, ласковая. Несмотря на юные годы, исправно ловила мышей. Мы к ней привыкли и полюбили. Назвали Люськой. Уезжая в Петербург, Люську мы с собой не взяли. Слишком много хлопот нам там предстояло. Надеялись, что скоро вернёмся, а кошка здесь без нас не пропадёт. Выживала же она как-то до того, как зашла в наш дом. Устроили ей в сарае домик, купили мешок корма, попросили соседа каждый день заходить, менять воду и насыпать еды. Сосед доложил, что примерно неделю кошка нас дожидалась, а потом исчезла. Получается, привыкла к людям — уже не может одна жить ушла искать новых хозяев жалко славная была кошечка стали спрашивать у соседей не прибилась ли к ним серая кошечка одна соседка через два дома от нас говорит что да ходит к ней уже несколько месяцев кошка похожа по описанию на нашу говорит что приходит попить поесть и снова убегает осторожная близко не подходит похоже что ничья не домашняя Мы обрадовались, попросили соседку позвать нас, когда кошка снова явится. Через два дня соседка стучит в ворота, кричит «Открывайте быстрее, я вам Люську принесла». В руках у нее сверток из одеяла, в свертке кто-то серый и пушистый пытается вырваться и орёт дурным голосом. Зашли в дом, закрыли двери, выпустили невольницу. Немного похожа на нашу Люську, но точно не она. Чужая какая-то кошка. Носится по дому, как угорелая, прыгает на окна, грозно шипит на нас. Пришлось выпустить, пока у нее разрыв сердца от страха не случился. «Нет», — говорит соседке, — «это не Люська». Та тоже огорчилась. «Жаль», — говорит, — «а я с таким трудом ее поймала». Так и не вернулась больше наша кошечка. Надеемся, нашла себе новый дом. А через несколько месяцев в наш двор зашла еще одна потеряшка. Белоснежная кошечка месяцев трех отроду. Поела, попила, уходить не захотела. С тех пор так и живет у нас. Но это уже совсем другая история».